Помимо того, что будущее неизвестно и, вероятнее всего, печально, самый путь к небу легче для душ, вовремя освободившихся от общения с людьми, ибо они взяли на себя меньше осадков и отягощающей массы. Освобожденные, прежде чем успели глубоко воспринять в себя земную материю, они легко поднимаются к своему первоисточнику, легче сбрасывают все то безобразное, что к ним пристало, Великим душам не может быть приятно долгое пребывание в теле. Они стремятся вырваться и разбить его. Они плохо выносят стеснение, ибо привыкли в вышине пересекать Вселенную и с высоты созерцать человеческую жизнь. Об этом именно и кричит Платон. Душа мудреца целиком направлена к смерти. Ее она вожделеет, о ней размышляет. Этим стремлением всегда руководится стремясь к внешним по отношению к этому миру вещам. Что же, могла ли ты, Марция, надеяться долго сохранить его, когда в этом юноше ты находила мудрость старца, чистый и свободный от пороков дух, способный побеждать жажду наслаждений, умевший стремиться к богатству без жадности, к почетному положению без тщеславия и к удовольствию без чувственности? Близко к концу все то, что достигло высшей точки. Совершенная добродетель вырывается отсюда и исчезает из наших глаз. Не ждет крайних сроков жизни тот, кто созрел уже в ее начале. Чем ярче пламя огня, тем скорее он гаснет. Жизнь его длиннее, если он образовался из плотного и малогорючего материала, и задавленный дымом, светит тусклым пламенем. Его поддерживает та же причина, которая скудно питает. Так и души. Чем светлее, тем кратковременнее. Ибо близко разрушение там, где больше невозможен рост. Фабиан утверждает то, что видели и наши родители. А именно, что в Риме был мальчик, ростом с необыкновенно высокого мужчину. Но он скоро умер. И каждый разумный человек знал это заранее. Он не мог дожить до старости ибо уже раньше достиг ее. Таким образом, зрелость является признаком скорой смерти, и конец наступает скоро, едва лишь исчерпан рост».